И вот любопытный парадокс. Люди, стремящиеся быть, как все, обыкновенно необщительны замкнуты, хотя, казалось бы, они должны охотно общаться со всеми. Человек же, чья душа неустанно трудится, остро ощущающая в себе неповторимую личность, наоборот, раскрытый общителен, ему хочется перелиться в окружающих людей, отдать им что-то, одарить их, И от этой постоянной самоотдачи он становится не беднее, а напротив, богатеет сердцем. Поэтому и тревожит меня ответ девушек первого ленинградского медучилища. Положительное не удивляет, так как оно и должно быть в жизни. Нет. Положительное должно удивлять, как удивляют нас Талантливые романы, хорошая музыка, картины старых мастеров. Любое хорошее дело, а стало быть, и любой добрый человек при всей кажущейся естественности и даже легкости, на самом деле рождается, если не в муках, то в большой душевной сосредоточенности, которая сама собой не дается. Но, к сожалению, все мы подвержены этой иллюзии. Нас удивляет только дурное, а хорошее кажется естественным. Нас неприятно поражает, когда человек изменяется к худшему, и мы остаемся почти безучастны, когда видим, что кто-то стал лучше, добрее, участливее. Ведь это же естественно. А то, что за естественностью тяжкие сомнения, порой горький смех над самим собой — Мучительная работа души остается для нас чем-то незримым, как бы несуществующим. Конечно, все дурное должно поражать, вызывая негодование. Но пусть и хорошее удивляет, рождая желание удивиться однажды себе самому. Рано утром или поздно вечером, когда суета не успела нахлынуть или отхлынула, как большая волна, Понять. А ведь я стал добрее, душевнее, совестливее. Понять и больше об этом не думать, для того, чтобы не было самолюбования. И сохранить память об этой великой минуте в форме чувства ответственности за себя, для себя. И как стимул к дальнейшему самоусовершенствованию. Неспособность изумляться хорошему сопряжена с неумением вообще это видеть. Один из вопросов анкеты, которую составила Солосина в библиотеке имени Гайдара, гласит «Как по-вашему, современен ли Дон Кихот?» На этот вопрос получены ответы, полярно противоположные. Современен, но смешон, несовременен. Дон Кихотов сейчас мало. Лично я появиться с ним в обществе не рискнула бы. Нет, сейчас рыцарей нет. Разумеется, ответ на этот вопрос подсказан во многом личным опытом. И все же поражает категоричность отрицательных ответов, а их большинство. И тем отраднее, пожалуй, самый глубокий ответ — Да, современен, хотя Дон Кихотов сейчас мало. Он современен, потому что его доброта, забота об окружающих никогда не устареют. Они вечны. Его отношение к миру, к женщине, его рыцарство поражает. Это ответ человека, который умеет поражаться высокому и доброму. Но поражаться в романе, написанном гениальным писателем. Ведь в романах люди кажутся в миллион раз более интересными, сложными и глубокими, чем те, кто нас окружает в житейской повседневности. Но для того, чтобы повседневность была похожей по яркости и увлекательности на романы,